Избранному воеводе земли российской, Светлому украшению церкви православные, Святому благоверному великому князю Александру Невскому, Похвальная я по верою враги, видимые я же и неверные. победившему и вере в своей поречении а Добродетель добродетель и же разуму В разуме же воздержание воздержа же терпение В терпении же благочестнее равнолюбие и любовь яившему. Со умилением и радостью возобил. Радуйся, святый, но верный, великий княже Александр. Ангелы всеми святыми, предстоишь ины Христу, блаженье Александре, моляся о любове чтущих тя, тем же поминающим я конь злада Христа, возлюбив, и к небесным духом прилепился Иссих, бесплодных, подражав житию, ублажаем тя беюще. Радуйся, утрость непречестная, корень и благочестивого! Радуйся, благоверие предков наследниче! Радуйся, подражателю добродетели отца Бога, любви Радуйся, кротости и благочестия, матерника приемниче! Радуйся, вожжим к небесам своего Христа любимого! Радуйся, в житии всех рабов Божьих, дружи и ревнителей, вновь от чести собеседничек! Радуйся, сопричастничек преподобных леков Могосветлого! Радуйся, веры Христовы, непобедимы и исповедничек! Радуйся волею мученических ослой, сонму мучеников добра победному. Радуйся детственный христианскому упованию и любви всем добра победниче. Радуйся ревнителю уставов, ищи на церковного благолетного. Радуйся верный чад церкви и уловников Божьей Радуйся, святый благоверный, великий княжный Александр. По лица, и хилестного возраста твоего, новоградские люди рады в и славлях у Бога, взирающие на тебя, мы же поминающие светлейшие оплачи солнце добра Твое твои облажения Александрия, прославшему тебя Господи, поим. Аллилуйя, Аллилуйя! Боже Александре, яко приходит образ мира сего, едино же есть на потребу человеком. Еже благогодите, Господи Ви, сиго ради злода от любви к миру, я же в миру уклонился и сии, ваш дележе здесь небесное, яко верный раб, Господу во всем житии не ныне тем же вопием ти. Радуйся, подвижный, веры, верю, Богу, паче упаси всего предисправы. Радуйся, подобный Аврааму во всем житии не порочный пред Богом поживы. Радуйся, Иисаков, послушание показавы. Радуйся путем Якоба, на умудрия ходи. Радуйся, Иосифу, числоту и целомудрее сяжавый. Радуйся, Моисееву, любовь к людям своей в семье Радуйся, я кожа саму, и в чисто себе отца, когда любовь сержания в соблюдавый. Радуйся, кровтостью Давидову, и воинство я победил. Возвесья Петров по мне вере поревновал. Радуйся славой и Христовой себе Радуйся вона мурия получения в слове Божием снискала. Радуйся мною среди себе совокупили. Радуйся славой Княже Александре, силу и веру стяжал усие блаженне Александре, выше любомудрие и Боже ради презира плод, прилежали все души бессмертнй. Тьемже уважающи тя, яко стяжавшны небесмертнє во пием прославившему тя Христу. Аллилуйя. Трезвенно пожилась, и вложение Александре, И вся я же творилась, и творя во славу Божию, угодилась, и Богу, и мужа и ныне слики От века угодивших, тем же радуюсь я тебе завемти. Радуйся, подвижничайся на отрезвение, Радуйся, любителю спасительного созерца. Радуйся, наставниче, наш подвиги от мира удаления. Радуйся, стержателю совершенного дара, дави себе внимание. Радуйся, твердый противоморщик всякого без словесного Радуйся, добрый подвижниче, благочестие преуспевый в разумении. Радуйся, яко силою молитви припобедив висідявліськи усвішеніє. Радуйся, яко себе от ріка градив висі последних пам'яняння. Радуйся, яко узлюбив висі душеві віржані в місткі Радуйся, яко при успіху висі неленостях я жимову молитвою присвя. Яко радуйся я ко все житии свои освещалась и непреставным Божие призывание, радуйся, я по уважаю, и ведь всяким по рухождение. Радуйся Божья образи и противу тебе блажение Александрия. Ты же преповедилась и сия силою благодати Христовой, тем же ныне в тихому пристанищу слики искушенных в мире, победивший же мир, вопиевший Христу. Аллилуйя. Аллилуйя! Всех воздержиться, вся умет имену и Божие Александре, да Христа преобрящавши ши, подвигом отвержение себе и ко благим девом, принуждение в и свободу славы чад Божиих. Тем же убожайся тебя, попением и топованя. Радуйся о просвещении себе напоказавы. Радуйся носшениями крестов последований Иисусу нас научивы. Радуйся постом с троеми похоти я поправы. Радуйся житием твоим суету мира обличивы. Радуйся отчаянной пристрастии земной от Радуйся разум свой послушание веры приими. Радуйся воле своей, любви и забыть грешной повязи. Радуйся сердце своё от всякой страсти душе чисто сохрани. Радуйся себе во мовом всесовершение предобы. Радуйся честь средь дея своему послужи. Радуйся, совершение заповедей, Любовь в себе Божию стержавый. Радуйся, наследие царствия, Благоугождение Богу получивы. Радуйся, святый благоверный, Великий княже Александре. Боготечную звездою пришелось и в мире блажение Александрия. Блестаешь славую и добродетелью, тем же ныне сияешь и на небесе славу и вечную с праведник, с ними живы, но воспеваешь Христу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Ихали же в побеждаемо, всегда же побеждающая неверне, единого имени Твоего устрашахуся. Мы же, поминающие, исполненные верой мужество Твое, ублажаем тебя глаголюще. Радуйся, нобственной защиту веры церкви моей, и церкви моите, радуйся своей земли мужественной защити. Радуйся, навета фражи и мудрый назовителю. Радуйся, мира беспомощный, сильный оградителю, Радуйся, воинство свеска на напрягах, Невский славный победителю, Радуйся, безопасности всей северной страны, Земли российские охранили, Радуйся, плоти на вере, подлещиков чуждую землю нашу разрушителю. Радуйся, законам правды бовому плея мою утвердителю. Радуйся, правде обсково отечественное слова Радуйся, ненавидящих мира умерителю. Радуйся, войскою устроенное отягнили зло украи. Радуйся от всех святых братьев Своего Мудрый Предводитель, Радуйся Святый Великий Проповеди, Капрота, Си терпения, Нивы, себе Блажения Александре, Последи приславных побед Твоих. Я в жизнь тяжал, если сугубы венец от царя Христа. Е Божий предстоящий ныне во меня. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Александре, пачье, мужество, терпением Твоим, и Божестя жалость, и взирая на начальника веры и совершителя Иисуса, и же вместо прилежащей Ему радости, претерпел крест, тем же воспаляющим те усердного Пье. Радуйся до конца подвизи служение Богу претерпе. Радуйся терпению Христову, верно подражавый. Радуйся силу заповеди Христовой, я же о любви ко врагам премудрел Радуйся и согрешим противу тебе, избавлением тобой, людям любовь истину показывай. Радуйся во искушении от народа своего, хитрость лукавого прозрев. Радуйся, мирным отбытием своим из земли своей, злобу врага поправы! Радуйся, и во всем житии своем ухищрении сатаны проразумевы! Радуйся, злое, по апостолу, убыну Радуйся, покинка, нину в помощь оскорбившему тянову грану предуспе. Радуйся всего ради половины любовь от народа своего себе снеской, радуйся Божие посещение болезни, лишения с упованием радуйся Сего ради светлый Венец Господа с Радуйся святый святым подаверны, верите, княже Алеслав. Правосиять и тебе всеми добродетелями блажения Александре, владыка Христос призвал Есть тебе к служению людям Своим во дни посещения, ты же притяжал к терпению смирения, Его же радиное превознесеньеси, предстоял Богу с песнею Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. Победимый воитель смиренно преклоняет голову свою пред неверными, и же посла Господь на люди Своя ради греха их. Дива же есть и не непобедимое смирение Твое, уважение Александре. Им же и Господи, Богу угодил, и си, и люди Своя спас, и си, тем же благодарного и евти. Радуйся, Пограждателю Господня, смирение! Радуйся, Учителю подобающего Бога, поставленным властям почитания! Радуйся, противоборчився, всякого о Радуйся, Радуйся, подвижничий истинного послушания! Радуйся всем нам образе верного Богу служения! Радуйся, начальствующим наставничьим Богоприятным людьям предстоянием. Радуйся, подвластным руководителю Бога, заповеданным, Продержащим вас тем Радуйся, я ко многожды ради блага людей своих путешествовал, И сих безбожным не вочтожим меня, и я не из преданиям. Радуйся, я к ним устрашился если призвал Бога прийти к мате и исполняя Его веления. Радуйся, я то много чего воспринимал и си на себе страшный ответы неразумных народов своего голоса Радуйся, я поблагодил и люди твои озабвенно, как с неверными общения. Радуйся, как мудрее оградилось, и в земли свои отеческие доблести и предания. Радуйся, святый, благоверный, великий княжий Александр. ической житие решил и на земле вложен александрия не и покоя в труде своих ним и где пребыващегограда но грядущий газыскуя и фигур родные вложения вселился и си в вечных обителях выну моя бога Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. И всем житием Своей благоугодив Ему, прославился и благочестием, него уже ради исповедник явился и веры Христовы, Важение Александре, поминающий у подвиг Исповедничество Твоего в Апиенте. Радуйся, слогу неверных не устрашивайся, Радуйся, тварь паче создавшего непослужи, Радуйся сон и огнистае безбожит не поклони. радуйся веру своего в искушении сохранивы. Радуйся велению безмождавому не покоривы. радуйся твердым проповедникам веры пред неверными себе яви. Радуйся субумным славыю по исповедании своем землю свою владеть и Радуйся во всем житии верны верятся прибыть. Радуйся от лести на вере премудре уколов и выся. Радуйся указом проповедником уже верии яви обличи. С ответным защитником правоверия радуйся, ны славесие врагов православия здравым при радуйся, святый, великий княже Себе повинул Богу, я кораб, благий, и верный, послужилась Ему, блажение Александрия, паче свестник твоих для земли своей потрудился, тем же и в них исполубился, и в радость Господа своего, ему же предстоишь, и ныне с ангелы поя. Аллилуйя. Аллилуйя. аллилуйя! Дела дива твоя, Александре, я же совершивы се полагаю и душу свою, смиренно уба повинуюсь и цеваю исправление твоя, умиленную песнь приносим тебе глаголюще. Радуйся, брат любви христианского брянского и Радуйся, Моисеовый и Павловой, любви к обрати Радуйся, заповеди престолов, я же любви верный исполнителю. Радуйся, и все нас в любви приступ, дивный наставниче. Радуйся, примером своим, паше слово, явивайся, сказающийся нас среди братьев своих приверить. жить свои пики радуйся общего мира в дне своих устраений дел радуйся раззна многострастно нашеских надамских народа своего со собирать радуйся беспомощных песных защитить радуйся нищих халчучих битва из сесир и радуйся и ныне все скорбящики нуждайся и самочны пред Господи Борестателю радуйся великий князь Александр Тихо, тя душу свою. Веды же якую неимущему любви к Богу. Никим же подвигами добродетельми улучить и спасение возможно есть. Стяжалы себе не добродетели, я же есть любовь к Богу. Ему же предстояны не радостного пеши. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Бесного возлюби от всего сердца Твоего, и от сия души Твоей, и всею мыслью Твоею, принеслась ему блажение Александре, последи многоразличных приношений веры и усердия себе самого, жертву живу, святу, благоугодну, тем же ублажающей Тя, вопием Ти. Радуйся в житии своим всеми Богом вводными, делай Господи послуживый. Радуйся обетами и святое, житие свое умещанный. Радуйся многие храмы Божьи безбожными, разоренные и Радуйся к просиянию подвигов, постничества, обители святые созиданных. Радуйся, подвязающихся в благочестии ради Бога возлюбивы. Радуйся, ангельский образ и себе чистые души пред избранны. Радуйся, в конец о своего, всего себе Богу освятивы. Радуйся, принятием скины снова не минима лике все совершения себе Богу предан. Радуйся обетом детства, чистоту сердца своего яви, радуйся обетом не высоту духа своего показаны. Радуйся обетом послушание всецелое служение Своей единому Богу вовеки утверди. Радуйся к Минцем утрога и блага, князем с дуинка, Радуйся, святый, благоверный, Великий княжий Александре. Тенье погребанное, с лезами у гроба твоего блаженье, Александре, Люди твои, плаку кося тебе, Солнце земли русские от полудни за И рыдание прерывав умиленную песню к Богу, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Свет славы небесные сиять, вскоре блажение Александре, утешая плачущие люди Твоя, тем же видящие при гробе Твоем знамение и чудесы, Сынови российские, достойней призывах у Тя, в молитвах предстателя, Мы же поминающие скорое заступление Твое вопием. Радуйся, угодничай Божий, в самом погребении от Бога получив и прославление. Радуйся, споры предстателю нашей Гожи, призывах отцы наши в нуждях и озабление. Радуйся в борьбе с татарой явивой князью Дмитрию Донского положения. Радуйся, исходатаевый царю Яну на казанце одоление. Радуйся всем подающим многоразличное исцеление. Радуйся, слепым возвращаю молитву Твоей узреть. Радуйся, храмы, припадающим ко гробу Твоему дару и хождение. Радуйся, расслабленных, врачу и неможение. Радуйся, одержимый от бесов, подавая освобождение. Радуйся, безнадежных, оживляя надежду и спасение. Радуйся, погубших разум, оставляя разумение. Радуйся, пресно источая от гроба своего благородное чудотворение. Радуйся, святый, благородный, великий княжный Алисан. Благодать, познавшее живущую в нетленных маще твоих, люди в с любовью прихождав у косвятий рации твоей и радостно лобызающею, славящую тебе Бога, прославляющего святые своя с умилением во Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя! Ведетеле чудеса Твоя, радостью святах и провождах отцы наши святые мощи твое, приселяху сено новое место, покой щас Петрограде, и мы ныне радующиеся, а небес не твои обитания нетленных мосей твоих в граде нашим саони ми вопиемки. Радуйся, российские и преселившись на новое место, покаяние! Радуйся, все концы земли, российские, по правителю! Радуйся Петрова града, бога надежды утверждение! Радуйся града нашего, небесной защитителю! Радуйся, северная столица, неоцененной украшения. Радуйся, слава утверждения, те заименитые тебе обители. Радуйся, подавая молитвами твоими здравия, жизнь спасения. Радуйся, всех обитателей града нашего, Богомудрый Учитель. Радуйся, наком яко так преподавая полезные примером в жизни своя наставления. Радуйся мирским людям, яко в мире потрудився к добродетелям в общежитии руководителю. Радуйся нетрению, своим, подавая всем на надежду воскресения. Радуйся всех нас на и скорби по более хранителю и заводи. Радуйся, святый, благоверный, великий княжи Александре! О, святый благоверный, великий княжи Александре! от благоговейных сердец приносимую Ти, ащи недостойную хвалебную песню сию. Прими от нас, яку, усердную жертву сердец, любящих тебя и увлажающих святую память Твою, охраняй всех нас молитвами Твоими. Огради ходатайствуй твоими и град Твой, и вся люди земли российские. да тихой и безмолвной жития пожив в нынешнем векце. Блаженство вечное наследие, мы купно с Тобою и всеми святыми. Выну подобимся распевать и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Благоверный великий княже Александре! От благоговейных сердец приносим уйти, Ощи недостойную хвалебную песню сию, Прими от нас некую жертву сердец, Любящих тяю, и ублажающих святую память Твою, Охраняй всех нас молитвами Твоими, Огради ходатайствы Твоими, град твой Вся люди земли российские, На тихое и безмолвное житие пожив в нынешнем венце, Блаженство вечное на стене выкупно с Тобой, И всеми святыми вынув Подобимся воспевать и Богу Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. аллилуйя. О святый благоверные, благоверный великий княже Александре, От благоговейных сердец приносим ему идти, недостойную хваленную песен сию, Прими от нас некую жертву, сердец любящих Тя и ублажающих святую память Твою. Охраняй всех нас молитвами Твоими, огради ходатайствы Твоими, град Твой и вся люди земли российские. На тихое и безмолвное житие пожив в нынешнем ветце, блаженство вечное наследим. И купна с Тобою, и всеми святыми вынос, подобимся воспевать и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Святыми предстоишь на них кресту, Александре, Александри, молясья любовь чтущих Тя, тем же поминаешь я, как из Христа возлюбив, к небесным духом прилепился и си, безплотных подражав житию уважаем Тя, лопиюще. Радуйся, отрасли, причастная корень благочестивого, радуйся, во новом предков наслед. Радуйся подражателю, добродетелю, отца Радуйся в протости и благочестия, Матерь неба, Радуйся вождю к небесам, стадо своего, крестолюбимого! Радуйся в житии всех правов Божиих, дружи и ревнителей, благочестия, совестье! Собречась, чем преподобных лика бога радуйся веры крестовой неповедимой исповедниче, радуйся молию мученическую, крестуя сонму мученикам добра победному, радуйся действенной христианскому повинию любви всему проповедниче. Повсюремнителю, саму причина церковного благая. Радуйся, в светлых часах со Радуйся, святы монадени, впереди гнёже И теплый наш пред Господем, Предстателю, святый, и благоверный, Великий княже Александре, призре милостью на наныне достойная, многими беззаконными непотребны себе сотворившие кратце мощей Твоих, ныне притекающие, и из глубины сердца к Тебе взывающая. Ты в житии Своем ревнитель и защитник православной веры был, еси, И нас в ней теплыми Твоими к Богу молитвами непоколебимы утверди. Ты, великая, возложенное на Тебя служение, тщательно проходил, еси, И нас Твоей помощью пребывать, и в горжи, вне же призван есть настави. Ты, победив полки супостатов, от предел российских отгнал веси, и, и на нас, ополчающихся, всех видимых и невидимых врагов не заложив. Ты, оставив тленный Венец царства, землага, избрал из себе безмолвное житие, и ныне праведной венцем нетленным увенчанный на небесех царствующий. И сходатайствуй нам, смиренно молим Тя, житие тихое и безмятежное, и к вечному Царствию шествие неуклонное Твоим предстательством устрои нам. Предстоя же со всеми святыми престолу Божию, молись о всех православных христианах, да сохранит их Господь Бог Своей благодатью в мире. здравии, долгоденствие и всяком благополучии в должайшее лето да присно славим, благословим. Бога, Троицы Святой, Славы Магом, Отца и сына и Святаго Духа, Ныне и Присно и Вавеки веков. Аминь.